«Они!» Точка поворота на границе Норвежского и Баренца-Омарии юго-восточнее острова Медвежий. Сроки уготованной погоды вышли. Шторм начнет терять свою убойную силу примерно спустя 12 часов. Ближе к нулям уходящего 24 ноября метеобригада зафиксирует падение скорости ветра почти наполовину, отметив в журнале устойчивые 15 метров в секунду. К утру уляжется и волнение хотя недовольный океан еще будет тяжело дышать, поднимая и опуская 4-метровые волны. Кондор неохотно раздвигал их фарштевнем, словно все еще брал препятствия, принужденно взбираясь, пенным ухонем опускаясь. Курсовая линия советского соединения пролегала все далее к востоку, забирая выше к норду, где сопливые послеисландские широты начнут подмерзать свисающими с лейров сосульками. Искадренный ход сменится на особо экономический. Умотанный ненастем личный состав наконец сможет немного снять напряжение. Нормально принять горячую пищу, в условиях все еще сохраняющейся качки не без своих специфических условностей. На баках, столах, расстилали мокрые газеты, чтобы не дать посуде уехать с содержимым на пол. Боцман погонит людей наружу для послештормового осмотра корабля. Сам, вышагиваясь с неповторимой грацией развалочки, привыкшего к качке старого морского волка. Впрочем, каких-то сильно неприятных последствий выявлено не будет. Сгорел один из моторов вследствие заливания антенного поста станции управления зенитной стрельбой, что было выявлено при контрольном тестировании систем. Заменили. Еще одна неприятность, бытовая и тоже поправимая. Из-за сорванного люка оказались затоплены шкиперские продуктовые кладовые вахтерпики, подмочили запасы картошки. Другой недогляд выявился позже, почему-то сразу не обнаружили, что каким-то образом смыл один из контейнеров со спасательным плотом с левого шкафута. Вот эта потеря могла стать проблемой с дальними последствиями. «Вот гадство», — выругается на доклад Боцмана Скопин, добивая уже мысленно. «Эта штуковина будет болтаться и кочевать по волнам сколько угодно долго, пока ее не подберут с воды, что более все вероятно, или не выкинет на берег рано или поздно». А внутри подарок, все необходимое для выживания 10 человек, включая средства для навигации, сухой пак и медикаменты, на которых стоят сертификаты и маркировка с датами. Попадет к пытливым и заинтересованным структурам, возникнут ненужные вопросы. Черт, неужели наследили? С самого рассвета, еще табличного, еще затемно с флагманского Советского Союза поступит сообщение. Левченко вознамерился провести общее совещание походного штаба эскадры. Скопин сразу понял, что командующий хочет видеть у себя на борту каких-то представителей от крейсера, что, в общем-то, вытекало из текущей необходимости согласования дальнейших действий. Следующий этап противостояния в оперативных планах подробно не рассматривался. Тогда, отталкиваясь от злободневного перед прорывом через Датский пролив и далее, внимание всецело уделялось предстоящему артиллерийскому бою с линкорами Мура, И не говори, нам бы эту ночь выстоять, да день продержаться, а там поглядим». Ныне же, когда небо начало проясняться, разумеется, следовало ожидать, что противник поднимет в воздух патрульную авиацию, все что можно, с исландского, ирландского, норвежского побережья. И, наверное, уже поднял. Плюс к тому палубные разведчики с обещанных авианосцев Indefatigable и Formidable, которые должны были находиться где-то неподалеку. А «Наш адмирал деликатен», — заметит Геннадьевич, прежде собрав своих на короткую планерку с целью обсудить общие перспективы на ближайшие сутки. «Хотя я понимаю его беспокойство. Меж собой у них все тактические приемы обговорены, а мы немного не вписываемся. Понятно, что при всех доступных к рассмотрению факторах вести сражение с двумя ударными авианосцами британцев мы можем, отталкиваясь только от обороны. Думаю, с нашей стороны достаточно будет послать специалиста от группы РТС» увязать радиолокационное наведение целеуказания и кого-то от ракетно-артиллерийской боевой части, зама, а лучше сразу командира БЧ-2. Что? Вопрос был адресован к последнему, видя, что тот недовольно покачал головой. «По одиночным разведчикам мы уже успешно отработали, когда навели перехватчики на Каталину», ответил капитан второго ранга. «А потом сбили либерейтер. Особых трудностей повторить не вижу». А вот в ожидании больших стычек в воздухе, сверх того подразумевая групповой авианалет с двух британских авианосцев, организации всей противовоздушной обороны потребуют компетенции непосредственно командного состава и специалистов Чапаева. И в чем проблема? Не на линкор ехать надо на Чапай, лично говорит с командиром авиагруппы. Провести четкую отработку и согласование с руководителем полетов, офицером диспетчером, отвечающим за управление истребительного прикрытия в воздухе, Загодя скоординируйте зимутальные эшелонные сектора боевой работы. Мы будем пулять зурами по высотным пикировщикам в дальней зоне поражения. Яки станут работать по низам, срывая атаку торпедоносцев. Именно так я вижу разумное распределение целей. Далее каналы связи. Я не говорю о том, чтобы мы сидели на их рабочих частотах, но очень не хотелось бы завалить какой-нибудь як, который по горячке боя полезет в зону поражения. По уму... Следует довести все нюансы применения управляемых зенитных ракет до командиров эскадрилей. По моему мнению, надо собрать всех пилотов и дать полный по возможности подробный ликбес. Вот об этом обо всем и скажете товарищу вице-адмиралу. В любом случае, и именно в нашем случае, субординация обязывает прямое согласование с командующим. Все, собираемся, время у нас в обрез. Уже на выходе Геннадьевич тормознул командира БЧ-2, сунув ему в четверо сложенные списные листки. Тут вот еще. Летчики там все, почитая асы, но опыт в авианосных боях — это другой опыт, которого у них нет. Я на досуге в вахту помучил, набросал, что помню из хроники войны на Тихом океане. Познавательный фактор, разбор воздушных боев и точнее дуэлей авианосцев. Первый опыт — сражений в Коралловом море. Некоторые выводы по тактике ошибкам. Ну и, конечно, из самого известного перемусольные подробности, как епошки продули битву за Мидуей. обратитесь к полковнику Покрышеву, он там главный у летунов. Может, чего и почерпнуть полезного. За рабочим шумом, мокриками, гулом приводов цепных транспортеров, подающих вертолеты к подъемникам, в замкнутом помещении ангара было довольно шумно. Только что свиристя лопастями снялся с палубы разведчик погоды. Еще два противолодочных Камова грели движки уже наверху. Внизу в регламентной готовности стояли дежурные К-25ПС. И еще одна машина, должна перекинуть на флагманский линкор назначенных офицеров. Приходилось разговаривать на повышенных тонах. Командир крейсера вертел в руке шуршащую плёночную упаковку с ярким названием на иностранном языке, поданную особистом. «Похоже, это от печенья. Точно!» — прочитал Крекер. «Производство ГДР. Дрезден. Дата изготовления — 1984 год», — нарисовал полковник. Как это оказалось у пленного? «Не признаётся. Ещё и ухмыляется, сволочь. Но, конечно, здесь, в смысле, где-то на корабле подобрал. Им выдали сухой переодеться, и только сейчас вернули их нацистские тряпки. Я приказал провести шмон. И вот. Значит, лейтенант Криксмарины себя ведет, будто о чем-то догадывается? По каким-то надписям на родном дойче и сомнительной дате на этикетке? Ну и, допустим, подглядев чего-то в том же вертолете, когда их везли. Хотя грузовой отсек на вертухе гол, как сарай. Снова требует поговорить с командиром. Говорит, что не дурак, и что-то там типа про Вундервафе. — Да уж, немчик малый не дурак, но и дурак не малый. Его такого догадливого теперь проще к стенке и концы в воду. Он снова покрутил в руке улику, словно желая выбросить. Вернул, бросив почти брезгливо. — Ну и черт с ними, на кой леши нам эти пленные вообще нужны, а? Только пайку жрут, долой их с корабля. — В смысле, долой? В расход? Полковник немного опешил от такого предположения, по-своему поняв к стенке и концы в воду. — Обязательно, — глумливо оскалился Кэп, — и Макарову вам, товарищ капитан первого ранга, в руку привести в исполнение. А уж потом заборт их с гранатой на шее, с участью того негра. Гранату для гуманизма, дабы не замерзли в ледяной водичке. Не посерьезнев. — Нет, конечно. Отправим их на Союз. Там в реалиях разбираются не в пример нашему, знают, о чем допрашивать, лучше оценят актуальность информации о вероятных субмаринах на маршруте. «Вы как, товарищ капитан-лейтенант, не против вернуться с дополнительными трофеями? Пленных берете?» Скопин в полоборота повернулся к стоящему подле офицеру по обмену из штаба Левченко, упакованному с портфельчиком в готовности грузиться на вертолет. Адмирал ни с того ни с сего вызывал своего эмиссара обратно на флагман. Тот дернулся, прошипел что-то сквозь зубы о фашистах, в неприкрытых интонациях выразив всю свою ненависть, накопившуюся за четыре безмалого года. Не удивил. А мы уж позабыли эту ненависть. За подобные проявления капитана-лейтенанта хотелось уважать. Получалось не очень. Слишком уж специфически у того было поведение со всеми характерными признаками человека из органов. Пожил у нас пару дней, собрал инфу. Вон, она даже про негра он не постеснялся переспросить. И на доклад Клевченко: Интересно, этот адмиральский вызов был заранее задуман или он про нас какую-то пакость прознал? Так или иначе, обстоятельства требовали. Обстоятельства требуют от нас проявления открытости. Что ж, приоткроем! Генаич улыбнулся. Ну что вы, товарищ капитан лейтенант, негр самый, что ни наесть, точнее, что не набыл, настоящий. Только история случилась не здесь, а там. Хотите послушать? Дело было в апреле, в апреле 1985 года. Шли мы в Индийский океан из Севаса через Средиземку с Суэцким каналом. Обстановка там в связи с минным кризисом оставалась напряженной и. Что интересно, сейчас отсюда, из сквозящего открытыми проемами лифтов ангара, возвращаясь памятью к ясной картинке вчерашнего, в жару и желтые цвета египетской пустыни, он испытал странную ностальгию или сожаление, возможно, почему-то безвозвратно ушедшему, добавив матерно-мысленно, в который раз. Тогда на переходе Суэцким каналом из-за каких-то озабоченных пертурбаций каирских властей они вынуждены были застрять на полпути в Большом Горьком озере. Времени спокойны, воды мутные, ночь темная. В местах якорных стоянок потенциально опасных акваторий для срыва действий подводных диверсантов предписывалось периодически по скользящему графику с тем, чтобы запутать таящегося под водой врага, бросать с бака июта гранаты специальные или же обычные безосколочные фугасные РГ-42. Ответственный назначенный мичман-арсенальщик, контроль вахтенный офицер с ходового, исполнители наряд ППДО. Был в данных мероприятиях в тех теплых краях и побочный положительный момент. Бахая на глубине, с поверхности собирали всплывшую оглушенную рыбу, несомненное разнообразие к столовому меню. Поэтому Мичман особенно усердствовал на юте по левому борту, там, где сброс отходов с камбуза привлекал стайки мелкой рыбешки. Увлеченный с занятием народ, подсуетившись, даже спустил баркас для сбора добычи. И вот по прошествии третьего часа, Внезапный переполох со стороны носа корабля. Перед концом смена у матросика, стоящего на баке, уже и глаза от неустанного бдения в кучу. За леерами тьма, Египетское море чернильное, мечутся круги прожекторов, как вдруг всплывает лосня серезина гидрокостюм. «Вижу подводного диверсанта у правого борта», — возопил парень не согласно инструкции, досыл патронов в ствол. Переводчик огня нервной рукой застревает на первом положении автоматической стрельбы, нажимая на спуск. Калаш стучит, лаящий очередь, нарушая безобидную гармонию гулких подводных подрывов в корме. По кораблю тревога. Прожектора на воду, а в лучах то не гидрокостюм, то эфиоп в естественном окрасе. Случайно или не случайно и опознать, черная его душа невозможно, из за одежды только на повязка. Труп прибила, присосав к заборной трубе пожарного насоса. Давай его отталкивать, не выходит. Насос пришлось выключить. Однако тело почему-то упрямо не хотело тонуть и уплывать с течением тоже. Поблизости шныряли какие-то аборигенские лоханки, непременные патрули представителей местной власти. Увидят, как себя поведут, неизвестно, с учетом политических предвзятостей на самых высоких уровнях. Разбирательство проволочек, когда у командира стоит задача и лимита по срокам, допустить нельзя. Уж успел явиться и заспанный Старпом, а вслед за ним и Кэп, прояснив, навтыкав люлей, разобравшись, распорядившись, просто радикально, спустили водолаза, привязавшего к ногам грузила, отправив негра на корм рыбам. Искадренный ход решили держать прежний, экономический, 14,5 узлов. Виной топливные проблемы, как я понял. Перед скопином стоял командир БЧ-2, доводя основные усмотрения, принятые на штабном совещании командующего. Разумно. От авиации все равно не убежать. А если британцы все-таки подтянут устаревшие тихоходные линкоры или мур догонят, тут горючку уже можно будет жертвовать, отрываясь от преследователей, поскольку там уж немного останется, сутки, двое, мы в зоне действия Советского Северного флота. Отмахаемся. Кронштадт сильно выработал ресурсы. По топливу? По всему. На штаба прямо при мне зачитал полный отчет шифрограммы от Москаленко. Погреба ГК практически исчерпаны, что-то там осталось с боеприпасов в орудиям вспомогательного и универсального калибров. Но половина башен попросту выбита. Как и зенитная арта и приборы управления огнем. Это делает линейный крейсер в предстоящих стычках с авиацией противника полностью зависимым от эскадренной поддержки. Три интенсивных артиллерийских боя за 10 дней любого исчерпают. Кронштату повезло в этом рейде. Перетопить тоннажа. Вот и Мауритиус на себя записал, хотя мы намеренно выводили союз. Скопин мимолетно нахмурился, вдруг возникшим сопутствующим мыслям, тут же возвращаясь к насущному. И что, командующий вот так без утайки взял, да и выложил все свои проблемы? Особо не ожидая ответа, пустое. Делай для себя выводы. По всем признакам адмирал преодолел кризис недоверия. Или просто время? Наверное, так и есть. Доверие порой требует не лишней убедительности доказательств, а времени. Левченку нужно было попросту переварить эту пищу, свыкнуться, а? — Возможно, — неопределённо согласился капитан второго ранга. — Если так, то тут есть и оборотная сторона. В каком смысле? Оптимизма там у них прибавилось, что ли, у Веровов. Один из штабистов, поинтересовавшись расходом наших высокоточных зенитных средств, закинул удочку о том, что, дескать, расчищая небо от самолётов-разведчиков с на дальних подступах, можно попытаться проскочить незамеченными. — Ну, тут... Командир БЧ развел руками, не считая нужным продолжать. И без того ясно, что проскочить незамеченными, когда плотность поисковых сил противника наверняка доведена до максимума, это что-то из ряда благих пожеланий. Короче, на Союзе мы пробыли недолго. По результатам сравнительно непродолжительного совещания у командующего, геликоптер с пассажирами покинул линкор, прострекотав хвост кельватора, где уже был принят на палубу Чапаева. Упомянутый на оперативной планерке ликбез для пилотов включал еще один пункт – ознакомить летчиков с техникой спасения из воды вертолетом в режиме зависания. В штабе Левченко это инициативное предложение встретили вполне положительно, так как предназначенные для подобных аварийных целей гидросамолеты в условиях все еще сильного волнения помочь могли вряд ли. На борту авианосца дело решалось практически. Собравшись гурьбой вокруг винтокрылой машины летчики, экипаж к 25 пс Наглядные демонстрации демонстрация втолковывала премудрости пользования поясом с карабинами и универсальным креслом, что спускалось электролебедкой на тросе. Даже учли перпатроны с маркерными дымовыми шашками, привезли сколько смогли. Конечно, предполагалось и верили, что потери будут минимальными, и большинство покинувших самолеты парашютом будут как раз-таки англичане. Но логика здесь была до нельзя прагматичной и жесткой. Ориентируясь на цветной дым, Возволять из воды прежде всего своих, возможно, раненых, и уж потом противника, если вообще останется на это время. Война не знает нравственности. Да и вертушка для самолета-истребителя крайне уязвима. Задерживаться над полем боя, когда в любой момент из облаков может вывалиться какой-нибудь атакующий Си-Файр, было бы неразумно. Подобрали кого надо и бежать, бежать вслед за уходящей эскадрой. Инструктаж по аварийному спасению еще продолжался, когда по авианосу загласил ревун боевой тревоги. На мачте островной надстройки крею поползли подхваченные ветром распорядительные флажки. На полетной палубе все в раз пришло в движение. Стоящие в стартовой позиции у кормы истребители дежурной четверки запустили движки. Пилоты, получив полетное указание, попрыгали в кабины газуя, постреливая белым выхлопом, доводя температуру моторных жидкостей до оптимальных номиналов. Механики обслуги выдернули колодки из-под колес первого на изготовку. Выпускающий офицер поднял ладонь на отмашку, посекундно озираясь, ожидая команды подтверждения. Со стороны надстройки появились бегущие фигурки офицеров управления, еще издалека размахивающие руками, выкрикивая команды. Вылет откладывался. Обнаружением некой цели отметились с поста РЛС «Восход». Информация транслировалась как на КП «Флагмана», так и на мостик Чапаева, детализируя, уточняя. По установленной скорости объекта цель классифицировали как самолет. Метка ползла по экрану, смещаясь к северу, то есть курс не пересекался с эскадрой близко, и дистанция была достаточно велика в пределах 250 км, что и послужило поводом отложить вылет дежурного звена на перехват. Кто это может быть, пока лишь гадали, не исключая прилета какого-нибудь либерейтора с норвежских баз. Ну, ожидали, конечно, появления гостей из палуб. Тут, куда ни плюнь, выход на сцену британских авианосцев напрашивался даже из элементарных тактических обоснований. Не обязательно было что-то знать заранее. И подтверждение вскоре было получено. На экране высветилось еще сразу две засечки, прецизиозно ориентированные с того же юго-западного пелинга приблизительной удаленности. А вот выбранные ими направления, радиометристы, прослеживая перемещение контактов, сделали самый очевидный вывод. Самолеты-разведчики, высланные с авианосцев на секторальный круговой поиск. Что, первое, определило примерное место этих самых авианосцев. И второе, радиус этого самого поиска, который, несомненно, должен был захватить, и настоящее место советской эскадры. С РЛС подтвердили, маршрут одного из разведчиков, скорее всего, пройдет, если не впрямую над советскими кораблями, то в достаточной близи, чтобы в разрыве облаков суметь разглядеть хорошо заметные белые дорожки кильваторных следов как минимум. Цель номер три – ожидаемое время контакта 40 минут. «Взлет!» – отзвучало в цепочке команд, добравшись до прямых исполнителей. Качнув носом, довернув на пол румбы, Чапаев выправился на ветер. С его палбы кратчайшим интервалом один за другим воздух взмыли истребители дежурного звена, на подъеме проходя траверзом мимо строя кораблей, уж затем забирая вправо на указанный пеленг. На выполнение задачи направили звено Алилюхина, ранее уже успешно отработавшего слепое наведение по радиокоманде. Приоритет — сбить противника, предусматривал незаметный выход на цель и неожиданность атаки. Радиостанции истребителей стояли исключительно на прием. Уловить передачу Скондора, ведущуюся на ультракоротких волнах, по расчетам из-за слабости сигнала считалось затруднительным, почти исключая такую возможность. Точка перехвата предусматривалась всего в 30 километрах от эскадры по той же причине скрытности, но в этот раз от корабельных радаров англичан. Согласно анализу радиометристов, фиксирующих всплески импульсов неких, конечно, вражеских РЛС, иных здесь быть не могло, авианосное соединение противника могло находиться где-то в пределах 250 миль, а дальше, чем на пару сотен километров, британские антенны не глядели. Яки поднялись на 4300 метров, заняв эшелон выше летящего навстречу чужака, специально спрятавшись в сплошном облачном слое. Небо, усеянное отдельными кучевыми образованиями, а на определенных высотах с лоистыми покровами с редкими разрывами, как нельзя лучше подходило для скрытого наблюдения за поверхностью, как для воздушного разведчика, так и для внезапной атаки, особенно когда тебя профессионально наводят по радару шли плотным строем, чтобы не терять друг друга в серой неоднородной пелене, по стрелке компаса, по прямым указаниям диспетчера-оператора, отслеживающего на экране РЛС все перемещения четверки Яков и вражеской цели. Уже было понятно, что никакой-то не, не либерейтор. Машина по отраженному ЭПР сопоставима с размерами с преследовавшими ее одноместными истребителями. Получив очередную лаконичную корректировку, цель у вас под крылом ниже на 1000 на контркурсе, а Лилюхин повел своих в разворот, спускаясь в пологой глиссаде, все еще прячась в облаках. Теперь трансляция с корабля шла в постоянном режиме, отсчитывая сокращение дистанции сближения, в том числе и по высоте. Решение атаки гвардия майор выбирал по обстановке, по ситуации, отказавшись от захода с хвоста. Мелькнувший ниже в облачной прорехе распластанный крыльями силуэт, показавшийся таким доступным, только подстегнул на энергичные действия. Качнув крыльями для внимания, отжав ручку от себя, командир бросил машину вниз, выходя в отвесное пикирование, намеренно полагая, что стрелку оборонительной пулеметной точки смотреть, задирая голову в зенит, не в пример хлопотнее, чем обшаривать взглядом более острые углы. Все четыре истребителя, набирая скорость, падали на жертву, точно хищные птицы на жертву. Навстречу неслись пронизываемые насквозь клочки эфемерной белой ваты. Вражеский самолет стремительно рос на глазах. Уже виднелось тускло поблескивающее остекленение задней кабины, где сидел второй член экипажа, выполнявший как вольца функцию радиста. И именно туда нацеливалась командирская машина. Важно было, чтобы противник не успел выйти в эфир. Время сближения измерялось секундами, и те, кто находился внизу, никак не забеспокоились всецело заняты наблюдением за водной поверхностью. Внезапность была абсолютной. Однако не обошлось без нестыковки. Британский пилот, видимо, для лучшего обзора вниз, вдруг чуть склонил машину на крыло, отчего та начала скользить вправо, как раз туда, куда собирался выходить из пикирующей атаки капитан. Все произошло настолько быстро, что Алилюхин успел дать лишь короткую пушечно-пулеметную очередь. Отпустив гашетки, бросая истребитель уже влево, пройдя в какой-то паре метров от чужой плоскости, едва не наломав дров. В миг сближения атакованный самолет заполнил весь вид. Более чем ясно вы их, характерный для Firefly развитое, не выступающие за профиль фузеляжа, стекление фонаря задней кабины. Опасения напороться на встречную пулеметную очередь заднего стрелка оказались напрасными. Туда он и метил, удовлетворившись разлетающимся крошевом. Огонь ведомого, которому было уже чуть попроще, убил пилота. Вторая пара доработала закрутившуюся в штопоре машину. Им даже не пришлось сообщать о победе. На экране радара все было и так прекрасно видно. «Файрфлай» еще падал. На диапазонах, известно используемых британцами, ничего экстраординарного не прозвучало. Прослушивающие эфир операторы молча покачали головами в наушниках, поглядев на старшего вахты. Мичма сразу же донес наверх, что сбитый англичанин сообщить об атаке не успел. «Скорее всего», — мысленно добавил принявший на мостике доклад капитан первого ранга Скопин. Не особо чтоб сомневаясь, однако нельзя было исключать и того, что британцы могли работать на какой-нибудь хитрой частоте. Обнадеживало, что радио ловили на других кораблях эскадры. Проскочило бы что-то тревожное, известили бы. «Смотрю я на все эти кошки-мышки», — вдруг завел заглянувший на мостик штурман. «И скажу, будь бы Чапаев полновесным авианосцем со сбалансированной авиагруппой...» «И что бы?» — склонил голову Кэп. Да то, что в нашем раскладе эскадра Левченко с британцами даже и близко не может сыграть в равную игру или авианосцев. Первыми найти и непременно первыми атаковать. Что сумели, то и построили. Ограниченный тонажем Чипай несет ограниченную функцию — прикрыть истребительным зонтиком эскадру. Хорошо. В таком случае какой смысл было тащить с собой за тридевятый океан эскадрилью Су-6, стоять сейчас в ангаре мертвым грузом? Попытка поиграть в универсальность? На всякий случай лишь бы было пугнуть беннингтон восьмёркой бомбардировщиков с 500-килограммовочками на подвеске против их ТПВО сомнительно. Ладно, корыта Либерти утопить, но для этого вполне сгодились бы истребители-бомбардировщики. Як-9 с литрой Б брал до 400 кг бомб. За глаза хватило бы. А поднял бы на эту полную загрузку с королкой палубы Чепаева, оспорился с нисходительным превосходством знатока Кокопин. А? Ну, то-то. Не спорю. Унитарная машина истребитель, способный провести штурмовку и бомбометание. К этому пришли к концу войны все воюющие стороны. Немцы вложились в Фоки вульф фронтовое ФВ-190. «Япошки» со своим палубным Зеро, Те же 500 «Таскал» и не обязательно в режиме «Камикадзе». У американцев «Корсара», так кто кто-то вообще мог подвесить чушку под 900 кг, что не всякому одномоторному бомберу под силу. Но взлетали они с таким грузом, обращу внимание, несограниченных палуб эскортных и вспомогательных авианосцев. Теперь давайте рассуждать логично, исходя из того, что штаб ВМФ СССР во всем, что касалось этой рейдерской операции, планировал все тщательно, а планировал он тщательно, надавил Скопин, в обязательном порядке подключив разведку в стане давишних союзников. Какой анализ? По идее, на атлантических коммуникациях у англосаксонских недругов на тот текущий период ничего особо серьезного не должно было быть так как для конвойных операций большие корабли не требуются. А против одного-двух эскортных авианосцев авиагруппы Чапаева вполне сбалансирована. Более чем достаточно. То, что американский Беннингтон, здоровяк класса «Эссекс», случайно казался поблизости, тогда как, несомненно, необходим был на Дальнем Востоке, это и есть случайность. Теперь британцы, да, сумели оперативно вытащить в море три своих достаточно быстроходных в классе «Кинг-Джорджа», Да, у них на театре имелись тяжелые ударные авианосцы, но обратите внимание, тот же в форме Дебл должен был отчалить на Тихие океаны, задержался лишь из-за того, что вдруг сломался. Случайность. Так что свои, какие-то, сомнительно поправился Геннадьевич, Резоны у Кузнецовой, тех, кто занимался разработкой и планированием этой морской провокации, были. Самолеты боевого патруля продолжали оставаться в воздухе, баражируя в ожидании, сжигая топливо, ходя кругами над эскадрой и лишь по прошествии получаса, когда ничего не происходило, получили разрешение на посадку. «С таким раскладом играть в кошки-мышки можно долго», — высказался случившимся старпом. «Это лишь отсрочка», — вяло возразил командир. «По всей логике самолет-разведчик должен сохранять радиомолчание, нарушая его по факту обнаружения искомого, так? Сколько он может находиться в воздухе? Час, два? Потом они хватятся?» «Можно сказать, уже», — известил старший помощник. Прижав к уху трубку прямой линии с постом РЛС, наморщив лоб, он выслушивал радиометристов. Походу, к нам еще один гость. Доподлинно да же ничто не указывало на то, что появление в ближней зоне очередного разведчика вызвано именно потерей фаерфлая или каких-то иных подозрений англичан. Размашистое маятниковое движение чужого самолета было больше похоже на плановый осмотр сектора и предполагало отсроченный момент контакта. «Не та эта неприятность», — бросил Кэп. Это была именно та неприятность. «Радар», — сухо известил торпом, приняв сообщение службы РТР. «Пелинг совпадает на цель, несущая частота другая, у него бортовой радар». Это меняло ситуацию. Дальность обзора самолета-разведчика в режиме радиолокации от простого визуально увеличивалась в четверо, если не больше. И время, когда четыре крупные засветки советских кораблей попадут в поле его зрения, измерялось уже в других единицах. Пилотам-истребители экстренно отменили посадку. Выходящий на глиссаду командирский Як-9 с выпущенным шасси и гаком, прервав маневр, дал по газам, прошел с набором над палубой авианосца, вновь взбираясь на потолок. Алилюхин, получая по радио указания по новой цели, консолидировал звено для следующего перехвата. А вот этого, возможно, и следовало бы сбить ракетой. Без разницы. Плегматично пожал плечами Скопин, провожая взглядом исчезающей точки истребителей. Невзирая на ожидаемую атаку силами двух британских авианосцев, он пребывал в совершеннейшем спокойствии, даже в какой-то отрешенности, что явно было заметно со стороны. Он с торпом покосился с непониманием или неодобрением. Может, я пережег свой адреналиновый запас? Что ж, пусть торпом дергается. Да молодые летехи азартничают, а по мне, так через все самое опасное мы им перешагнули. Этот этап эскадра преодолела без нашей помощи. Только летчики там, очевидно, выложились полностью, судя по косвенным намекам в повествовании. Надеюсь, что теперь... Нет, ударить ракеты еще не поздно. Притормозить яки ребята на радаре в любом случае селектируют цели, в этих условиях своих не зацепят. Но для этого надо запрашивать флагман, поскольку приоритеты приняты и есть планы субординации. А я не должен показывать эти метания. Сказал, не будем тратить зуры на легкие цели. Вот и держи слово. С упрямством повторил себе Геннадич, неожиданно поняв, что твердость позиции во всем ему надо проявлять именно перед Левченко, а стало быть, перед его штабом, включая замполита и местного особиста. Поняв почему. Я готовлюсь к встрече с товарищем Джугашвили. Ему, не сомневаюсь, по возможности составит мой полный портрет. То за фрукт, что из себя представляю, на основе которого начнется разговор. Я не дам вождю поводов играть со мной, как он любит это делать со своим окружением повернувшись к помощнику, повторил. Без разницы. Отделаться от авианосца все равно не получится. А ту же работу сделают и истребители с учетом тепличных условий 4 к 1. У них получится. У них получилось. Им хватило короткого взгляда, чтобы узнать характерный высокоплан баракуды, палубной машины далеко не выдающихся характеристик. Англичанин летел на двух тысячах, бодая попадавшиеся на курсе облака, то ныряя в них, то вновь появляясь, очевидно полагаясь в основном на радар. Высота ему была необходима как раз для лучшего поискового обзора. Где-то там, за остеклением длинного совмещенного фонаря, вертел башкой задний стрелок, и его спаренный 7,7 мм Викерс в принципе мог доставить неприятности. А Лилюхин не раздумывал. У него подходило к концу топливо. Поднырнув под самолет противника, он сполсовал тому беззащитное брюхо. Ведомый, как положено, поддержал, да так, что второй паре даже не понадобилось тратить боезапас. Незадачливый разведчик, грузно перевернувшись на крыло, камнем свалился вниз. И в этот раз отслеживающие эфир оператора службы радиоперехвата выказали полную уверенность, что на частотах врага ничего не проскочило. Экипаж самолета-разведчика не успел не то что сообщить на свою базу о контакте, но даже что-либо вякнуть паническое, предсмертное. «Удачно сработали», — выкуривал очередную паузу ожидания командир крейсера «Москва». «Был бы толк». Тянем, оттягиваем, и ладно мы тут, ракеты жрать не просят, сидят себе в барабанах погребов. Расчеты штаны за пультами протирают. А пилотяги на Чапаеве в ожидании взлета поди совсем там извелись, как на иголках. Да плюс движки на прогреве от непонятностей тоже, наверное, гоняют, и сдерживаем отчасти горючку. Ресурсов у двух авианосцев англичан с лихвой, и в запасе еще больше светового полудня, на час раньше, на два позже, немытьем, так катанем, найдут, отыщут и атакуют. Как говорится, чему быть?